фокус найден вижу ясно вот тон каштаново-отласный переливающийся лоск причёски и немного грубый рисунок губ и эти губы как будто ярко-красный воск в мельчайших трещинах прикрыла глаза от дыма Докурила, и жмуря стычет золотым окурком в пепельницу, дым сейчас рассеется, и станут мигать ресницы, и в упор глаза играющие глянут, и первый опущу я взор.